Сам генерал Деникин был московской директивой, видимо, очень доволен. Закончив чтение, он весело добавил, «Да вот как мы стали шагать. Для этой директивы мне пришлось взять стоверстную карту». Мне и поныне непонятно, как мог этот документ выйти из-под пера генерала Деникина. Я доложил главнокомандующему о том, что части мои после тяжелого трехсотверстного похода по пустыне и сорокодневных напряженных боев окончательно истомлены, и просил дать возможность армии хоть немного передохнуть. Главнокомандующий согласился. — Конечно, ведь до выхода донцов к Камышину в вашем распоряжении будет, вероятно, недели две. Вам только следует не задерживать переправы тех частей, которые вы пошлете на левый берег. Тут же главнокомандующий отдал распоряжение о возвращении в добровольческую армию 7-й пехотной дивизии и направлении туда 2-й терской казачьей дивизии осетинского конного полка и пластунских терских и осетинских батальонов. Взамен коих мне высылалась вторая кубанская пластунская бригада. Нашей части, преследуя разбитого противника, уже к вечеру 19 июня, сбив неприятеля с высот северного берега реки Пичуга, овладели посадом Дубовка. Я приостановил дальнейшее преследование, выслав для сохранения связи с противником небольшие конные части на левый берег волги я наметил переправить третью кубанскую казачью дивизию генерала мамонова в тот же день генерал деникин с чинами своего штаба обедал у меня во время обеда я провозгласил тост за здоровье главнокомандующего генерал деникин отвечая мне подчеркнул значение сегодняшнего дня сегодня мною отдан приказ армиям идти на москву Вечером главнокомандующий выехал из Царицына в Харьков. За выделением из состава моей армии 7-й пехотной дивизии Терцев и Осетин, численность моих войск становилась весьма незначительной. Вследствие больших потерь и отсутствия свежих пополнений, боевой состав казачьих полков не превосходил 500-600 человек. Пластунские части были также малочисленны. Шестая пехотная дивизия, жестоко пострадавшая под Котельникова, была окончательно небоеспособна, отведена в глубокий тыл и, укомплектованная за счет пленных красноармейцев, только еще обучалась и приводилась в порядок. Несколько в лучшем положении находились артиллерия и технические войска, пополненные пленными и добровольцами.